Глава 7. Другой Пашка. Наконец, кончились речи, перестали играть оркестры, капитан Полосков закрыл люк Пегаса. Пора было расходиться по своим местам для взлёта. Механик Зелёный занял кресло у пульта рядом с креслом капитана. Взади в ряд стояли взлётные кресла пассажиров: профессора Селезнёва, Алисы и Пашки. Алиса уселась в кресло и увидела, что место рядом пустое. Где Пашка? А Пашка почему-то стоял рядом с механиком зелёным и не отрываясь смотрел на него. Пашка? окликнула его Алиса. Ты что, забыл, что ли? Мы же стартуем. Да, разумеется, ответил Пашка. А потом добавил странным голосом. Ах, какой красивый механик. Страшное подозрение закралось в душу Алисы. «Пашка!» — прошептала она. «Ты... это ты?» «Вот именно!» — ответил Пашка, но взгляда от механика не оторвал. Механик был занят подготовкой к взлёту и не обращал внимания на Гераскина. «Пашка!» — повторила Алиса. «Скажи мне, сколько будет шестью восемь?» «Шестьдесят восемь!» сказал Пашка. «А восемью шесть?» «А восемьдесят шесть?» ответил Пашка. «Так-так», сказала Алиса. «Диагноз подтверждается. Скажи-ка, как зовут твою маму?» «Отстань!» отмахнулся Пашка. «Забыл?» «Я сирота», сказал Пашка. «У меня нет ни мамы, ни папы, ни бабушки». «Я думаю, что это им будет приятно узнать» сказала Алиса. Не мешай, ответил Пашка. Тут Селезнёв увидел, что дети стоят, а корабль вот-вот стартует, и сказал: "Ребята, вы забыли, что надо занять свои места. Алиса, Паша". Он не Паша, сказала Алиса. Как так? Алиса протянула вперёд руку и ткнула пальцем в грудь Пашки. Заноза заявила он громким голосом Ты куда дела Пашу Гераскина? Я ничего не знаю, воскликнул Пашка. Но тут же все поняли, что Пашка не настоящий. Взлёт отменяется, объявил Полосков и сообщил диспетчеру космодрома, что произошло. А тем временем Заноза призналась: "Простите меня, но я так хотела быть поближе к механику Зелёному, что не могла устоять" против чего? спросил зелёный. Пашка Гераскин попросил меня показать дорогу к горному храму, где монахи учат превращениям. Он очень хотел стать супершпионом. И ещё этого не хватало, возмутился профессор Селезнёв. Разве вы не понимаете, что это опасно? Ну он хотел, а я ему сказала, как туда попасть. Люк в Пегас открылся. Мрачный механик зелёный, которому «Все это страшно надоело», — сказал. «Попрошу вас покинуть корабль!» И тут послышался голос диспетчера. «Внимание, внимание! Корабль «Пегас». В горах найден заблудившийся мальчик с земли. Он уверяет, что его зовут Павлом Гераскиным, и он пробрался в горы, чтобы стать шпионом. Что вы посоветуете нам сделать с этим мальчиком?» «Отдайте его нам!» — ответил капитан Полосков. «А уж мы...» Постараемся с ним серьёзно поговорить. Так что через 5 минут из Пегаса вышел понурый Пашка Гераскин, который, как вы понимаете, был вовсе не Пашка Гераскиным. А навстречу ему по пустынному громадному взлётному полю дежурный робот вёл к Пегасу другого Пашку Гераскина. Два Пашки встретились, попрощались и разошлись. Один из них поднялся на борт Пегаса и произнёс: "Простите меня, пожалуйста". А другой, Пашка Гераскин, посреди поля превратился в девушку по имени Заноза, которая помахала рукой вслед Пегасу и горько заплакала.